Он вообще выходит очень редко. Расставя пальцы, она собрала рассыпанные по столу карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул. Наскуча книгой, Мартын потянулся и вышел на террасу. Было очень темно, пахло сыростью и ночными цветами. Сорвалась звезда и, конечно, как это обычно бывает, не совсем в поле зрения, а сбоку,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 громадные автобусы яростно и тяжело разбрызгивали озера на асфальте. Световые рекламы взбегали и рассыпались по фронтонам багровых домов. Он встречал, обгонял женщин, оборачивался, но чем красивее было лицо, тем труднее было решиться. Светлых, привлекательных кафе, как в Афинах или лазане тут не было, а в баре, где он выпил стакан пива, оказались только мужчины — воспаленные, лупоглазые, с красными жилками на белках. Мало-помалу им овладело смутное раздражение. Русская семья, по которой по письменному сговору он должен был на неделю остановиться, вот сейчас ждет его, беспокоится. Он подумал, не сесть ли спокойно в таксомотор, не отказаться ли от этой ночи. Но тут же ему стало стыдно его недоверчивости к ней,